В половине седьмого, когда Кейт вернулась из больницы, поль со службы оселия от маленького сына, они все собрались в гостиной Поле. Гостиная, как и у Кейт, была по-старинному отделена перегородкой от второй комнаты, где Поле устроил кабинет. Обставлена она была по-мужски аскетично и скудно, а вернее, мужчиной, лишенным вкуса к уюту и потребности в нем. Дорогой на вид письменный стол. Он, скорее всего, купил по настоянию какой-нибудь женщины. Хамфри, войдя вслед за остальными тремя, заинтересовался картинами, написанными в манере, близкой к неоэкспрессионизму. Художник был, по-видимому, дилетантом, но талантливым. Он спросил у Поля, кто их написал. Селия. Хамфри несколько секунд смотрел на Селию, а потом выразил надежду, что она будет и дальше заниматься живописью. «Почему бы и нет?» — сказала она с полным спокойствием и тем же невозмутимым тоном спросила, «А вы понимаете в картинах?» «На своем веку я их повидал не так уж мало», — скромно ответил Хамфри. Кейт взглянул на него с дружеской насмешкой. Как-то она сказала ему, что он кутается в безвестность, как в теплое пальто. Хамфри ничего не имел против. Он не собирался менять свой стиль, а как только все они заговорили о леди Эшбрук, его заразило и согрело чувство, царившее в комнате. Все они были здоровыми, если не считать его самого, молодыми деятельными людьми в самом расцвете сил. А здоровые люди испытывают чисто физическую радость от того, что кому-то становится лучше. Им нередко приходится смиряться со зрелищем болезней. Но когда кто-нибудь выздоравливает, они ощущают себя частью общечеловеческого союза. Если кто-то вырвется из схватки смерти, то это уже победа. Хамфри не притворялся перед собой, будто людей как здоровых, так и нет, особенно удручает известие о чьей-то смерти, но порой они ощущают тихую товарищескую радость при известии о том, что кто-то поправляется. Однако в гостиной поле в этот вечер царило более сложное чувство. Их радость не была просто тихой и товарищеской. Им словно бы казалось, что леди Эшбрук им очень близка, как родственница, которую они любили в детстве. «Странно», — размышлял Хамфри, — «они питают к старухе больше симпатии и уважения, чем он сам. А может быть, и не так уж это странно. Именно холодные и никому ничего не дающие люди часто внушают наибольшую преданность». Определенный вид ледяной сдержанности, свойственной в частности леди Эшбрук, почему-то вызывает почтение, трепет и совершенно нелогичное желание возводить носителя этого качества на пьедестал. Если говорить о нравственных достоинствах, то Кейт с точки зрения Хамфри стоила в сотни раз больше леди Эшбрук, но он не сомневался, что, окажись в том же положении и Кейт, ей не досталось бы сотой доли того преданного внимания, каким была сейчас окружена себелюбивая старуха. Проведение распорядилось тут совсем уж нелепо, что, впрочем, проведению весьма свойственно. А Кейт вкладывала в обсуждение их планов куда больше энтузиазма, чем все остальные, да и искренности тоже. Что можно устроить? Для шумных празднований леди Эшбрук слишком стара, вряд ли у нее достанет сил поехать в ресторан. Да и в любом случае Хамфри не был уверен, что она на это согласится. Устроить в честь нее небольшой прием? «Но только чтобы не вышло, как с бриджем в воскресенье», — сказала Кейт. Я слышал, это было ужасно. Она улыбнулась Хамфри единственному, кто мог бы ей об этом сообщить. «Это было не слишком своевременно», — уточнил Поль. «Ланселот Лоузби, по-видимому, считает, что все люди лишены нервов. У него имелись свои причины. Селия сказала это с обычной своей рассудочностью, словно была совершенно невосприимчива к чарам Лоуспи. Однако теперь нервы успокоились, и уже незачем ходить на цыпочках решили все. Возможно, она будет даже рада убедиться, что все за нее рады. Но где это устроить? У нее? Нет, ничего не выйдет, она не захочет. «Можно, у меня?» — с некоторым колебанием сказал Кейт. «Или это для нее далеко». — Нет, ведь она почти каждый день проходит по аллее в сквере почти до самого дома Кейт. Или кто-нибудь ее подвезет? — Но правда, — добавила Кейт уже без колебаний, хотя и выдавая их причину. — Она ко мне не слишком благоволит. — Не думаю, чтобы это ее беспокоило. Хам счел, что они слишком уж оберегают щепетильность, леди Эшбрук. Она никогда не страдала особой деликатностью. Деликатностью сердца, имея я в виду. Возможно, вы это замечали. Меня она как будто терпит. Селия сказала это без всякого тщеславия, а только с легким удивлением. Я никогда не могла понять, почему. Для вас это лишние хлопоты, а вам и без того их хватает, сказал Хамфри, повернувшись к Кейт. Ерунда. Это я могу устроить левой рукой с завязанными глазами. Они заспорили, но и у Поля, и у Хамфри хозяйство велось по-холостяцки, а Селия жила слишком далеко. Это потребует денег. Из своих вы не пенс тратить не должны. Хамфри редко говорил с Кейт таким категоричным тоном. У меня вполне хватит. Но они запротестовали. Поль сказал, что оплатит все он. Они знали, что свободных денег у него больше, чем у них, и солидное жалование в банке, и собственное состояние. А какой день выбрать? После воскресенья, в начале следующей недели, или даже прямо в понедельник? Кого пригласить? Кейт была тверда, решительно весела. Все колебания кончились. Не следует слишком ошеломлять старушку, а не четверо и те знакомые, которые ей, по-видимому, более или менее приятны, и ее доктор. Но никого из живущих поблизости именитых реликвий 20-х годов, хотя леди Эшбрук, подумал Хамфри, Возможно, была бы не прочь позлорадствовать на их счет, не сомневаясь, что они почувствуют разочарование, увидев ее еще живой. Затем Кейт объявила, — Я приглашу Сьюзен Теркелл, ее мерзкого отца. — Сьюзен? растерянно переспросил Хамфри. — Но я бы не сказал... Он не мог сослаться на то, что услышал утром, однако и Поль, и Селия прекрасно догадались, как вел себя Лоузби. Все трое почувствовали, что Кейт перегибает палку. Тем не менее, она стояла на своем. «Ей это может пойти на пользу», — сказала она. «Жизнь все-таки не площадка для моральной гимнастики», — Хамфри рассердился на нее. «Пусть посмотрит правде в глаза, и вообще заранее ничего знать нельзя». Кейт словно утратила обычную практичность, не то затаив слабую надежду, не то что-то замыслив. Потом она сказала, что пригласит Алика Лурию. — Леди Эшбрук его не выносит, — возразил Поль. — И пусть. Это ей может пойти на пользу. Она взглянула на Хамфри с вызывающей улыбкой. — Ему это будет приятно, и он придаст вечеру тон. Кроме того, он мне нравится, и я хочу его позвать. Но вовсе не обязательно делать все по обычаю, леди Эшбрук ей придется привыкнуть и к нашим обычаям. На этом энергичном возгласе Кейт разговор закончился. Собственно говоря, на душе у них было и радостно, и спокойно. Речь шла о мелочах, о самых простых прозаических приготовлениях, но их сплачивало общее настроение, согревало ощущение товарищества, словно они объединяли усилия ради какой-то более значительной цели понедельник вечером у Лефроев леди Эшбрук была сама любезность. Ее сопровождал Поль, и она пожелала отправиться туда пешком, медленно, но держа спину совершенно прямо, она перешла площадь, а затем прошла почти до конца противоположной стороны. Хотя там не было никакой тени, она не раскрыла зонтик, а держала его в затянутой белой перчаткой руке, как на званом чаепитии в саду, игнорируя и солнце, и прочие неудобства. Почти без едкости в голосе она предупредила Поле такого тона он у нее еще никогда не слышал, что они должны прийти точно в шесть часов двадцать пять минут. Когда в вашу честь устраивают прием, следует приходить на пять минут раньше назначенного времени. Затем она продолжала. Надо признать, это очень предупредительно с их стороны. Полагаю, мне отведена роль почетного гостя. Хотя это несколько смешно. По-видимому, только потому, что я осталась в живых. Но согласитесь, в мире, кроме меня, в живых осталось еще много людей. Встретила их не Кейт, а Монти Лефрой, который уже ждал в дверях. Он торжественно ее приветствовал. «Очень рад видеть вас у себя, леди Эшбрук», — сказал он, приподнимая и разводя руки напыщенным жестом. Держался он столь же величаво, как и Алек Лурия, хотя мало кто признал бы за ним право на это. Он стоял с таким видом, словно не сомневался, что его должен узнать всякий. «Так любезно с вашей стороны пригласить меня, мистер лефрой «Какая вежливость!» — подумал Поль, которому доводилось выслушивать ее мнение о Монте. Они шли рядом с ней по лестнице, потому что она не пожелала, чтобы ее поддерживали. Кейт раздвинула складные двери, и ее гостиная стала такой же длинной, как у леди Эшбрук. «Как поживаете, миссис Ле Фрой? Леди Эшбрук наклонила голову. «Я как раз говорила вашему мужу, что вы очень любезны». Кейт неуверенно улыбнулась и сказала, что хотела бы, пока не пришли остальные гости, усадить леди Эшбрук в кресло в дальнем конце комнаты. Там за окном виднелся ясень, росший в саду лихроев. «Селия, дорогая моя!» — позвала старуха звучным голосом и подставила ей щеку. Алик Лурия был встречен не столь ласково. «Профессор Лурия, если не ошибаюсь?» Сьюзен Теркел расстроенная, замкнувшаяся в себе, держалась в стороне от Леди Эшбрук, но Хамфри с удивлением подумал, что выглядит она далеко не такой измученной, как в прошлый раз, когда он видел ее тут. Она разговаривала, хотя и не улыбалась, с одним из молодых людей, и Хамфри впервые заметил, что она действительно очень хорошенькая. Она вошла с отцом, и сторонние наблюдатели получили возможность любоваться, как Том Теркилл и Монте соперничают, стараясь монополизировать леди Эшбрук. Однако ни тому, ни другому это не удавалось. Она взглядом подозвала к себе Хамфри и Поля. Том Теркилл вскоре сам стал притягательным центром. Несмотря на то, что о нем писалось, а может быть как раз благодаря этому, молодежь собралась вокруг него. Он, казалось, ничем не был озабочен и блистал куда больше, чем в разговоре с глазу на глаз. Хамфри признал про себя, что Теркел, безусловно, обладает качествами, которые присущи кинозвездам. Поль заказал много спиртных напитков, но пили для лондонского званого вечера мало. По чистой случайности, большинство присутствующих предпочитало от них воздерживаться. Монти, оберегая свое драгоценное здоровье, Лурия по давней привычке, молодежь, потому что у нее были другие обычаи, Так что Хамфри на этом фоне выглядел чуть ли не горьким пьяницей. Тем не менее, вечер удался, а из-за дальнейшего надолго сохранился в памяти многих из бывших там. Настроение леди Эшбрук нисколько не было омрачено присутствием тех, кого она не одобряла или презирала. Теркелов и этого еврейского субъекта, которого так почтительно слушают. Всю свою жизнь она умела не замечать им подобных. Раздражало ее общество сверстников и сверстниц, особенно дам, которые пользовались успехом в дни ее собственной юности. Они были напоминанием о неизбежности смерти. Но тут никто не вызывал у нее подобных мыслей. Динозавров не приглашать. Так решили Полли и Кейт, и их не пригласили. Как заметил Поль, после конца их совещания одного динозавра более чем достаточно. Итак, Том Теркелл был центром кружка восхищающихся или любопытствующих, одно, впрочем, не исключало другого. Лурия вел глубокомысленный разговор с Монте Лефроем, леди Эшбрук весело беседовала со своими приятелями, а все были довольны. И совсем уже редкость, как мог засвидетельствовать Хамфри, леди Эшбрук даже предалась воспоминаниям, что не было у нее в привычках, поскольку прошлое, по ее мнению, принадлежало прошлому. Она заговорила о том, как в девятисотых годах проводили время гости, приглашенные на несколько дней в чей-нибудь загородный дом. Я замечаю, сказала она Полю, что вы и ваши друзья всегда называете всех по имени. Чаще всего, ответил Поль, с места в карьер, и даже раньше. В дни моей молодости этого еще не было, сказала она, да и в ваше время, тоже, Хамфри, только-только начинал уходить в моду. Трудно придумать что-нибудь более жуткое, чем эти поездки за город в конце недели. Они были невообразимо нудными. Сойти к завтраку в столовую значило обязательно наткнуться на поразительно нудных молодых людей. Может быть, это моя фантазия, но, по-моему, воротнички у них всегда упирались в подбородки, и они говорили друг другу, «Думаете, пройтись? Постлойт, неплохая мысль, Кадберсон». И до конца своих дней они иначе друг друга не называли. Леди Эдсбрук с блеском передразнила манеру речи, когда-то принятую в кругах английской аристократии. Сама она, вопреки мнению своих молодых знакомых, сохранила от этой манеры только кое-какие интонации. Но Поль думала о другом: раз она так склонна замечать современные обычаи, ей не следовало бы называть Кейт, с которой она хорошо знакома миссис Лефрой. Однако леди Эшбрук, хотя она строго соблюдала все правила вежливости и позаботилась о том, чтобы явиться точно в назначенное время, никогда не обладала ни малейшей деликатностью сердца, как назвал это Хамфри. Леди Эшбрук была в прекрасном настроении, и большинство присутствующих тоже, в полную противоположность тому злосчастному воскресенью. Подоплека этого была проста. Все здесь, кроме двоих-троих, у кого были собственные тревоги, глядели на величественную старуху в кресле бестяготного чувства, потому что ничто не тяготило ее. Несмотря на жару, гости словно пчелы роились в дальней части комнаты в нескольких шагах от кресел Тома Теркелла и леди Эшбрук. Температура повысилась, а с ней усилилось жужжание голосов. В общем, шуме селия смогла... Тихо поговорить с Хамфри, так, что ему не пришлось покидать своего поста возле старухи. Получилось очень неплохо, сказала она. Я рад, что мы это устроили, ответил Хафри. Монте циркулировавший теперь по гостиной, со снисходительным достоинством, человека, уверенного во всеобщем почтении, их услышал. Своим красивым, звучным, хорошо поставленным голосом он сообщил им: Вы абсолютно правы! «Я очень-очень рад, что мы это устроили. Я очень рад, что мы устроили это». «Все сделал, одна Кейт», — сказала Селия самым отчужденным своим тоном. «Самолюбование действовало на нее не более, чем расчетливое обаяние». «Она удивительная женщина». Монти сказал это невозмутимо, как бы давая Кейт свое благословение. «Она всегда служила мне поддержкой, большой поддержкой». «Неужели?» Отчуждение в голосе сели стало ледяным. «Вы проповедуете давно обращенному, дорогая моя». Монти вновь благословил Кейт. «Просто не знаю, что бы я делал без нее». Он обратился к Хамфри и к другой теме. «Я беседовал с вашим другом Лурией. Он очень умный человек». Я объяснил ему, что для решения любой трудной задачи необходимо иметь возможность не думать ни о чем другом, буквально ни о чем другом по сорок минут в день. Казалось бы, немного сказал я, но за всю интеллектуальную историю человечества наберется очень-очень мало людей, которым это удавалось, крайне утомительно. И я замечаю, что с возрастом это становится все более утомительным. И повергает в сон. Я сплю днем и ночью, да, днем и ночью. — Вы решили свою задачу? — Селия задала свой вопрос без всякого выражения, но отнюдь не невинно. — Увидим, увидим. Я думаю, вскоре приступить к работе над моей книгой. — И сколько времени она потребует? — Еще один вопрос без всякого выражения. — Несколько лет. Тут спешка может только повредить. Книга будет очень короткой, страниц двести, а если удастся, то и меньше. Чем короче, тем лучше. «Я хочу изложить все, что мной продумано». И словно благословив их, он пошел дальше. Хамфри не принимал участия в этом разговоре. Он заметил, что Селия смотрит на него как будто с жалостью. То, что она затем сказала, словно ни с чем не было связано, словно случайно вот сейчас пришло ей в голову. Она просто осведомилась. «А вы хотите, чтобы что-то случилось? Так что именно?» Она смотрела на него ясными глазами, спокойной дружески. В каком смысле случилось? В том смысле, что вам недостаточно только сидеть и ждать, ведь правда? Она была немногим старше его дочери, и подобный вопрос мог показаться наглым. Но он его так не принял. Ему показалось, что она знает ответ. Однако она вряд ли ждала от него ответа сейчас. Впрочем, даже разговаривая, она наедине скрытность и подозрительность помешала бы ему быть честным до конца, а потому он сказал... «Я далеко вперед не заглядываю. Старый рецепт Сиднея Смита — как сохранить хорошее расположение духа. За завтраком не заглядывайте дальше обеда. Очень облегчает жизнь. Но все же это вас удовлетворять не будет, ведь правда. Меня бы это не удовлетворило». Он сразу же воспользовался возможностью уклониться от разговора о себе. «Значит, вы хотите, чтобы что-то случилось? Что же именно?» Если бы я знала. Она смотрела на него с полной искренностью, открыто, ничего не требуя. Нет, я не чувствую себя несчастной, я не склонна к депрессиям. Поль, пожалуй, но не я. Возможно, это придало бы энергии. А вот мне кажется, я хотела бы написать несколько по-настоящему хороших картин. Но нет, мне не хватает увлеченности. Но вы ведь снова выйдете замуж. «Знаете, я не уверена. Мне даже и тут не хватает увлеченности». Она сказала это со странной детской улыбкой. Она цитировала себя и смеялась над собой. «Прошлое мое замужество не слишком мне удалось, верно, и со мной не так просто ужиться». «Ну, послушайте, Поль женится на вас хоть завтра?» «Конечно, если решить, что я этого хочу или что мне это нужно. Поль человек долго, только я боюсь, что это будет плохо для него». «Но вы же его любите!» Хамфри заметил, что говорит так свободно, словно они сели и были когда-то мужем и женой. «О да, я его очень люблю, гораздо больше, чем он меня. Но я не убеждена, что мне подойдет образ жизни, который придется вести его жене. Что бы он ни говорил, а он создан для большой игры. Он может искренне верить, что будто сумеет уклониться от нее, но я твердо знаю, что другого пути у него нет» а эту его будущую жизнь мне делить не под силу. Я вся сожмусь. Наши отношение это одно, но ему скоро понадобится хозяйка дома, а на это я не кашусь. Это не для меня. Вы к себе несправедливы. Не думаю. Я бы сказал, что решать это должен он. Она не искала утешения, и он не стал ее больше разуверять. По-видимому, со своими трудностями она вполне справлялась сама. Шум вокруг стал громче. Леди Эшбрук улыбалась самой надменной своей улыбкой, возможно, после особенно злокозненного сарказма. И все вокруг ей аплодировали. Селия посмотрела Хамфри прямо в лицо и повторила просто без малейшей иронии. Все получилось очень неплохо. Примерно час спустя Хамфри шел через площадь к своему дому рядом с Аликом Лурией. Разговаривая с Селией, Хамфри высказал стоический совет не заглядывать далеко вперед, но сам он был не слишком склонен ему следовать. Лурия заметил, что не раз слышал, как Монти Лефроя называли затворником, но в обществе, которое они сейчас покинули, он затворником отнюдь не выглядел. Было любопытно наблюдать, как он расхаживает по своей гостиной, распуская хвост. Не заглядывать далеко вперед, возможно, и хорошо, но у Хамфри ничего не выходило. На Монте он смотрел отнюдь не столь отвлеченным взглядом и, наблюдая за ним, начинал мечтать о будущем и даже строил планы. Распуская хвост, явное мания величия, например, как он откидывает голову, вы, наверное, замечали такое движение у тех, кто ею страдает? — Может быть, — пробормотал Хамфри. — С другой стороны, — задумчиво продолжал Лурия, — он ведь не вовсе пустое место. Что-то в нем прежде было, вероятно, его считали многообещающим, а это не так уж приятно, если люди говорят вам, что вы способны на чудеса, а потом требуют их от вас. Среди моих школьных товарищей это было своего рода профессиональным заболеванием. Еще один рок, преследующий евреев. Он-то, конечно, не еврей, во всяком случае, не похоже, но я мог бы показать вам немало таких, как он в Гринвич-Виллидже, когда они там еще жили. «Может быть». Женщины влюблялись в них без памяти. Собственно, говоря, нет ничего удивительного в том, что Кейт в него влюбилась. «Может быть». Хамфри внезапно очнулся и сказал резко, «Она могла бы найти кого-нибудь получше. Все-таки было бы легче». Лурия уже несколько раз закидывал удочку и теперь хотел поговорить со своим другом без обиняков однако, взглянув искоса на его хмурое замкнутое лицо, он понял, что выбрал неподходящий момент. Но один человек, Том Теркел, умел не заглядывать далеко вперед и не заглядывал. В политической жизни такая способность очень полезна, а часто и необходима. Иски были предъявлены, и сплетни поутихли. У осведомленного хватило наглости повторить свою атаку. Это повлекло предъявление еще одного иска. Адвокаты Теркелла сказали, что в результате сумма компенсации удвоится. Пусть Теркеллу не хватало абсолютной уверенности в себе, пусть он чувствовал, что подвергается преследованию, но это чувство гнало в кровь адреналин, и он стал энергичнее обычного. «Господь», — сказал он своим коллегам, — «предал их в руки». Наблюдать, как враги шагают прямо в расставленную им ловушку, было очень приятно. В четверг, еще до вечера у Кейт... В день, когда леди Эшбрук получила помилование, он произнес речь в палате общин на тему о валютном рынке. А тут он был настоящим знатоком. Речь вызвала в парламенте еще больше восхищения, чем обычно. Но только не у левого крыла его собственной партии. Это напоминало триумф актера. Для него не существовало ничего, кроме речи, аплодисментов, откликов в прессе на следующий день. Том Теркелл не заглядывал далеко вперед без всякого труда. Оно было заложено в самом его характере. Ежедневник, в котором он отмечал дни и часы деловых встреч и приглашений, был испещрен записями, и это тоже гнало адреналин в кровь. И чтобы разделаться с одним светским обязательством, ему пришлось заглянуть на три недели вперед. У него была своя навязчивая идея, приняв чье-то гостеприимство, непременно отплатить тем же. Он был в долгу у Хамфри Ли за обед, Хамфри был ему совершенно не нужен, но долг следовало вернуть. Точно так же нужно было расквитаться с Кейт. Теркел спросил мнение своего главного политического советника и единственного наперстника, а вернее советницы-наперстницы. Это была миссис Армстронг, Стелла Армстронг. Ее имя начинало приобретать известность во внутренних сферах Вестминстера. Она была ровесницей Кейт и единственным человеком на земле, не вызывавшим у Теркилла наждачного осадка подозрений. С ней он становился почти простодушным и наивным. С некоторого времени в палате общен шли пересуды о том, каковы на самом деле их отношения. — Да, — сказала Стелла Армстронг, — раз он не успокоится, пока не расквитается с Хамфри и Кейт, то лучше так и сделать. Но не извлечь ли из этого обеда и некоторую пользу? Леди Эшбрук, теперь он с ней знаком, примет ли она его приглашение? Почти все его коллеги — редкостные снобы, они будут счастливо познакомиться с одной из последних великосветских дам. Кроме того, еще не ясно, как все обернется со Сьюзен. Она говорила так, словно Сьюзен была ее дочерью. Старуха могла поставить его на место, могла присоединиться к тем, кто подвергает его преследованиям. Но Стелла полагала что он вытерпит гораздо больше, лишь бы добиться для Сьюзен того, чего она хочет. Теркел нахмурился, и в его голосе появился наждак. Насчет старухи я не уверен, сказал он, но тут же включил свою решительную боевую улыбку. А почему бы и не произвести впечатление на полезных людей? Тут любая мелочь может сыграть роль. Заранее ведь не угадаешь, возможно, скоро начнется распределение постов, Значит, званый завтрак, — постановила Стелла.